Глава 17. Обстрел. Я открыл глаза и резко сел на кровати. Прислушался, пытаясь понять, не почудилось ли мне. Не ошибся ли я в определении звука, но буквально через секунду он повторился, и тут же сомнений не осталось. Это был взрыв. Он звучал почти так же, как звучали взрывы в академии, и я на мгновение будто бы снова оказался в своей комнате, которую делил с Ноксом. Только в этот раз я делил ее с мирно спящей Ванессой, которую далекие и глухие взрывы еще не разбудили. А они действительно были далекими и глухими. Намного глуше, чем те, что я слышал в Академии, а значит, их источники располагались тоже намного дальше, чем тогда. Если бы спросили моего мнения, то я бы определил их как отстоящие от моей позиции километров на пять. Но это в чистом поле. А в городе, застроенном зданиями разной этажности, где звук гуляет и искажается как хочет, это расстояние может оказаться в два раза меньше. Или больше. Хрен его пойми. Раздался новый взрыв, и теперь уже ощутимо ближе. Настолько близко, что даже Ванесса в кровати заворочилась и сонно спросила. «Что такое? Что происходит?» Не отвечая ей, я скинул с себя одеяло, подошел к окну и откинул в сторону тяжелую штуру, которыми мы отгородились от дневного света, чтобы не мешал спать. Над городом занимался рассвет. Солнце едва-едва начало лениво выползать из-за горизонта, золотя верхушки спящих домов. И на фоне этого золотистого сияния практически черными казались клубы дыма, поднимающиеся сразу из нескольких точек города. Снова взрыв, и из еще одного места вверх потянулись дымные струйки. И, кажется, я даже услышал какой-то тонкий свист за мгновение до того, как взрыв произошел. «Марк, что там?» — пробормотала с кровати Ванесса. «Фейерверки кто-то пускает?» «Боюсь, что нет», — мрачно ответил я. «На фейерверки это вообще не похоже. Вставай». на «Да чтоб тебе!» — ругнулась Ванесса. «Не тебя, в смысле, а... Я понял». Прервал я ее, не отводя взгляда от окна. «Вставай». Новый взрыв еще ближе. Я даже увидел, как пошло мелкой ребью изображение в окне. Это дрожали стекла. И в этот раз я совершенно точно слышал свист перед взрывом. А это могло означать только одно. Взрывы — это только следствие, а причина — обстрел. Кто-то обстреливал город из артиллерии, и существовал только один ответ на вопрос «Кто?» Тротлисты, конечно же. Отойдя от окна, я подхватил с пола свою одежду и начал быстро натягивать ее на себя. На одевание ушло не больше пятнадцати секунд, но за это время успела ухнуть еще дважды, и каждый раз все ближе и ближе. Ещё пяток попаданий, и снаряды начнут ложиться в опасной близости от особняка Теюдоров. Ванесса, до которой наконец дошло, что происходит что-то из ряда вон, торопливо одевалась, а я, уже одетый, распахнул окно и влез на подоконник. «Ты чего творишь?» — взволнованно спросила за спиной Ванесса. «Надо посмотреть», — ответил я. «Я на крышу». И раньше, чем она успела что-то ответить, я развернулся лицом в комнату и подпрыгнул как можно выше. В руке сгустилась рукоять ножа, и я вонзил клинок в стену особняка, повернув его плашмя, чтобы он не растек всю ее, как лист бумаги, до самого низа. Уперевшись ногами в стену, я нащупал окно третьего этажа, подтянулся на отливе, встал на него и еще одним прыжком добрался до крыши. Затем быстро добрался до конька, где сходилось два ската, и таким образом получил самую высокую точку обзора из всех, что были мне доступны на данный момент. К счастью, в этом районе города все здания были примерно одной высоты, поэтому я получил неплохую видимость, как минимум, на несколько кварталов вокруг себя. Поэтому я перегнал в глаза побольше маны, одновременно применяя контрастное зрение и увеличение побольше, и огляделся. Мне очень не понравилось то, что я увидел на юге от особняка здания все было спокойно но вот на севере все выглядело совсем иначе в нескольких местах хорошо были видны следы попаданий то ли снарядов то ли бомб поди разбери и судя по последствиям это были не гранаты а от ручных гранатометов какими пользовались тротлисты в академии о нет от тех тоже проблем было завались но здесь все было намного хуже В одном месте снаряд попал в автомобиль, и его просто разорвало пополам, разбросав половинки на десяток метров друг от друга, и обезобразив их так, что понять, чем они являлись ранее, возможно было только потому, что из каждой из них торчало по колесу. По одному. В другом месте снаряд попал в высотный дом, прямо в угол, и теперь этого угла у дома не было. На его месте просто зияла дыра, как будто какой-то кондитер испек по заказу торт в форме высотного дома и оставил его пропитываться, а сынок-сладкоежка добрался до угощения и, не дотягиваясь до верхушки, цапнул зубами туда, где дотянулся, да так, чтобы откусить кусок побольше. Где-то несколько снарядов попали в небольшой скверик из серии тех, что устраивают из расчета на несколько домов, чтобы живущие в них люди гуляли там с детьми, домашними животными и друг с другом. Теперь гулять могли бы разве что горные козлы. Настолько глубокими и широкими были траншеи, прокопанные взрывами. Даже статуя какого-то неизвестного мне деятеля посреди сквера досталась. Да так, что от нее остались одни только торчащие из постамента ноги. Еще в одном месте попадания разнесли отдельно стоящее здание какого-то магазинчика, разворотив его и раскрыв, словно диковинный бетонный цветок. Вокруг лежали обломки стены и осколки стекол, а в остатках здания плясали языки пламени. Расстояние между эпицентрами взрывов было порядка 15 метров, кроме, разумеется, тех случаев, когда снаряды не долетали до земли, врезаясь в высотки, что сразу давало понять. Обстрел велся не точечно, по какой-то определенной цели или целям, не корректируемо, а просто верно, по площади, чтобы захватить как можно больше и уничтожить как можно больше людей обычных гражданских людей, не военных. Прямо на моих глазах, по небу, едва уловимо для человеческого глаза, скользнул размазанные силуэт и врезался в асфальт, буквально в каких-то десяти метрах от ворота с обникатью Юдор. Не знаю, стоит ли у них там охрана ранним утром, но если да, им очень сильно не повезло. Если только они не успели укрыться где-нибудь, или хотя бы упасть. Сзади раздался шорох, и я быстро обернулся. На крышу через едва заметный люк выбралась Ванесса, уже одетая и крайне недовольная. «Только не говори мне, что ты сюда так и залез, по фронтону. Ты не мог через люк выбраться?» Я не ответил ей и снова перевел взгляд на распухающие на асфальте взрывы, лихорадочно соображая, что делать. «Вся мана, которой я обладал, как бы много ее ни было, была бесполезна против того, что сейчас происходило». В моем мире не было таких средств поражения, как подобные снаряды, которые невозможно рассмотреть. Самый максимум из того, что не имело в себе магию, это снаряды для катапульта в виде обычных или обтянутых просмоленными шкурами и подожженных камней. Но камни из катапульт летят медленно, их отлично видно, и каждый из них можно поразить отдельным заклинанием. Хоть даже тем же старением, которое заставляет вместо камней до земли долетать только песок. Но что делать с подобным обстрелом? Скорость этих снарядов даже представить себе трудно. Не то, что как-то перехватить их. «Мать твою!» — ахнула Ванесса. Она наконец-то выпрямилась в полный рост и уверила, что происходит. «Это что еще такое?» Я опять ничего не ответил, быстро прикидывая по воронкам закономерность, по которой получилось бы рассчитать, куда прилетит в следующий раз. Если невозможно перехватить снаряд, так может хотя бы получится защитить то место, куда он прилетит. Поставить какой-нибудь щит? Хотя что толку? Снаряд все равно взорвется и осколками посечет все вокруг. Как закрыть окружение от осколков? Можно реверс применить, который отразит вектор кинетической энергии снаряда обратно туда, откуда он прилетел. Хотя нет, это плохая идея. Вдруг от такой резкой перегрузки сдетонирует взрывчатка в снаряде? А если и не сдетонирует, и он просто полетит обратно туда, откуда прилетел, тоже ничего хорошего не будет. Ведь снаряд уже почти потерял всю свою кинетическую энергию, а значит, обратно до орудия, которое его выпустило, не долетит, а упадет где-то недалеко. Опять же на жилые дома. Проклятье, что делать-то? Снова коротко и яростно свистнуло, и снаряд упал прямо во двор особняка Тьюидор. Точно в фонтан, на бортике которого так любила сидеть бабушка Фиона. Хорошо, что сейчас только раннее утро, и ее там нет. Только полетела маленькая каменная кружка, и вырвавшиеся из земли больше ничем не сдерживаемые потоки воды торжествующе взвелись над садом. Черт, если предыдущий был у ворот, а этот уже во дворе, то следующий... Я поднял взгляд на небо и увидел то, чего я ожидал. Крошечную черную точку, благодаря контрастному зрению, хорошо видимую на фоне ярко-оранжевого расцветного неба. Она приближалась очень быстро, вырастая в размерах, и несмотря на то, что я пока что не слышал нарастающего свиста, но уже знал, что он есть. Просто снаряд движется быстрее звука, поэтому и свист остается позади. И услышу я его только после того, как снаряд поразит цель. Или, вернее, не услышу, потому что буду мертв. «Ко мне!» — рявкнул я, хватая Ванессу за руку и рывком притягивая к себе. Другой рукой я лихорадочно сплел личную защиту, накладывая ее на девушку, и развернулся спиной к прилету, защищая ее дополнительно и своим телом тоже, на случай, если одной и даже двух личных защит будет мало. А потом меня оглушило. Я не услышал даже взрыва, настолько быстро все произошло. В ушах просто перестали существовать какие-либо звуки, кроме громкого тонкого звона, словно порвалась натянутая струна и этот звук забыл закончиться, а все тянулся и тянулся. Крыша под ногами прыгнула, резко ударив по ногам, и я, не удержавшись, повалился вместе с Ванессой на скат. Мы покатились по крыше. Обе личных защиты громко лопнули еще в момент попадания, поэтому и думать было нечего о том, что они нас защитят от падения с третьего этажа. Улучив момент, я выбросил в сторону руку с ножом, вонзая его в крышу. Развернутый поперек движения клинок вспахал черепицу, выламывая и вырывая глиняные чешуйки. Плечо дернуло так, что я даже зашипел от боли, но зато скольжение замедлилось. Ванессу сорвала с меня инерцией, и я едва успел ухватить ее за руку и удержать от падения с края крыши, до которого осталось полметра. Подтянись! прошипел я сквозь зубы, чувствуя, как стонут связки плечевого сустава. Ванесса ухватилась за мою кисть двумя руками и послушно подтянулась, после чего вообще смогла встать на ноги. Я тоже поднялся, бросил короткий взгляд на длинную глубокую борозду, оставленную клинком в черепице, и мы оба, переглянувшись, поспешили обратно на конек. Я на ходу сплел короткое заклинание, которое в ближайшие пять минут должно было вернуть моей руке нормальное состояние. Когда мы поднялись по скату до самого верха, оказалось, что с другой стороны, в крыше, зияет огромная дыра радиусом метров пять. Черепица в этом месте просто перестала существовать. Снаряд попал в чердачное помещение, врезался в ближайшее перекрытие и разорвался от контакта с ним, превратив все вокруг себя в пустоту и оставив в бетонном перекрытии небольшую, но все же дыру. И из нее сейчас отчетливо доносился детский плач. Черт возьми! прошептала Ванесса, глядя на место попадания огромными глазами. Там же моя семья! Это же моя семья! Ее кулаки сжались, нисколько не смущаясь тем, что одной из рук Ванесса держала ладонь меня. Я поспешила освободить пальцы, и это едва удалось. Настолько сильно девушка их сжала. Моя семья! упрямо повторила Ванесса, и ее глаза, изудивленных, за одну секунду стали злобными. «Вы что делаете, твари? Это моя семья!» Я быстро посмотрел на нее магическим зрением и едва сдержал себя, чтобы не шарахнуться от девушки подальше. Вокруг Ванессы клубилось настоящее облако разноцветной маны. Причем облако оно напоминало не только формой, но и размером. Три таких поглотили бы весь особняк, да еще и половину сада в придачу. «Это моя семья!» Яростно повторила Ванесса, и ее глаза натурально вспыхнули призрачным голубым светом. «Это мой дом!» Последние слова она исторгла из себя диким воплем, вскидывая вверх руки, словно пытаясь остановить новый снаряд, который уже перечеркнул небо своим силуэтом. Из ее рук вырвались потоки неструктурированной хаотичной маны, которые на высоте метров десяти резко расплющились и потекли в стороны. Снаряд врезался в эту плоскость и сдетонировал, превратившись в клочок черного дыма. Амановая плоскость разрасталась и разрасталась, стекая вниз, словно по внешним стенкам огромной стеклянной миски, накрывая гигантским защитным куполом особняк и окружающую его территорию. Еще один снаряд врезался в купол и взорвался, не причинив никакого вреда. Потом еще один. Вот третий уже перелетел дальше и взорвался где-то у нас за спинами. Купол дотянулся до асфальта и коснулся его, закрывая периметр. Теперь особняк и его сад были в безопасности, но только лишь они. Весь остальной город будет продолжать страдать, если я не сделаю то, что должен. Ванесса может больше. Ее возможности не ограничены в принципе, даже в теории. Что бы она ни сделала, она всегда может больше. Я даже не могу сказать, что именно защита она поставила над городом, потому что не видел его плетения. Он сплелся сам собой, в ней ее рук, в ней ее тела, там, где она захотела, чтобы он сплелся, настолько ее возможности безграничны, и я знаю, как ей помочь. Я уже однажды это делал, правда, сам того не зная. В тот момент, когда мы строили замки из песка в Академии, когда ее магия, возможно, впервые за всю жизнь Ванессы, была худо-бедна, но контролируема когда она имела возможность не просто хотеть, чтобы что-то произошло на подсознательном уровне, но и в какой-то степени на сознательном. И у меня имелась только одна теория, почему тогда это происходило. Потому что рядом был я. Я встал перед Ванессой, которая замерла с поднятыми вверх руками и задранной в зенит головой. Ее глаза все так же лучились ярким белым светом, и, казалось, девушка вообще не здесь. Она будто превратилась из живого человека в неодушевленный передатчик антенну, благодаря которой магия изливалась в этот мир. Но антенна мне была не нужна. Мне была нужна моя Ванесса. Эй, Ви. Я поднял руки и аккуратно взял ее лицо в ладони. Ви, посмотри на меня. Медленно. Очень медленно, словно заржавевший робот, Ванесса опустила голову и посмотрела на меня. Наверное, на меня. Сказать точно, куда смотрели эти два провала в молочное свечение, было невозможно. «Ви, ты умница», — произнес я, продолжая держать ее лицо в своих ладонях. «Ты молодец. Ты спасла своих, но другие тоже нуждаются в помощи. Все нуждаются в помощи. Весь город. Ты можешь спасти всех. Вообще всех. Давай попробуем». Ванесса ничего не ответила, все так же, глядя непонятно куда. Но когда я быстро посмотрел в сторону магическим зрением, то увидел, как купол, состоящий из хаотично мечущихся разноцветных амёб, медленно начал увеличиваться в размерах. Его граница поползла по саду, проглатывая сначала фонтан, а потом и ворота. Он увеличивался медленно, но верно, и, кажется, с каждой секундой этот процесс все ускорялся. — Ты умница! — улыбнулся я и поцеловал ее в мертвенно-холодные губы. — Ты просто умница! Так держать! «Горжусь тобой». Тонкие, бледные, без кровинки губы Ванессы слегка дрогнули в легкой улыбке. Продолжая удерживать одну руку у нее на щеке, второй я достал из кармана телефон и набрал номер Адама, полностью готовый к тому, что он не возьмет трубку. Но он взял. «Сдец!» — явно заканчивая разговор с кем-то другим, гаркнул Адам. «Марк, вы живы?» «Да, обеспечили защиту особняку тью и сейчас ее радиус увеличивается», — отчеканил я, формулируя максимально короткие и понятные предложения. Ванесса постаралась. «Какие у нас потери?» «Чудовищные», — Рявкнул Адам. «Четверть города уже в руинах. Оставшиеся три четверти на подходе. А самое хреновое — они бьют по больницам и полицейским участкам. В смысле, они бьют везде, но по больницам и полицейским участкам прилетело сразу по десятку снарядов». «По больницам». Я опустил телефон и еще раз посмотрел в том направлении, откуда прилетали снаряды. Потом развернулся спиной к нему, и тут же, словно подтверждая мою теорию, над головой свистнуло, и там же вспух разрыв снаряда. Если бы не купол Ванессы, то упал бы он точно в том направлении, куда я смотрел. В той самой стороне, где располагалась больница Громова. «Я перезвоню», — бросил я в телефон и скинул звонок, тут же набирая номер Громова. Прижал телефон к уху, считая гудки и предчувствуя самое плохое. Семь гудков, восемь, десять. Громов не отвечал.